Константин Зубов «Как я строил магическую империю» Три. Глава первая В деревне сейчас около 450 человек, и этой дочи мы сумели всех кое-как разместить. Катя стояла над той половиной стола, где была развернута схема Савина. Но сегодня приедут еще примерно 160 пантелеевских. Половина на постоянку, половина пока просто посмотреть, но и они, разумеется, в итоге останутся и еще других привезут. Еще вчерашние Владовские ребята подтянут своих, но это, думаю, недели через две. Плюс мы давно собирались послать вербовщиков Авласова. До этой деревни всего восемь километров на юг вдоль реки. И вы, Дмитрий Николаевич, хотели в службу занятости. Ближайших городов объявление о поиске специалистов дать. «Короче, со спальными местами полная жопа», — резюмировал Свят. «Именно. И это не считая рабочих, которых обещали Константин и Полит Захарович. Их хоть и ненадолго, но тоже надо разместить». Катя открыла свою папку. «Влад мне передал список тех людей, что с ним приехали». Усиление очень хорошее, конечно, почти все профессионалы в той или иной области. Но, как я сказала за ужином, сегодня всем, кто согласится, придется присоединиться к нашим. Будут валить лес, обрабатывать бревна и строить дома. Крыши всем мы, конечно, сегодня не успеем сделать, но попытаемся. Эх, вздохнул Свят, нам бы такой лесоруб, как у дорога укладчиков был. «Он стоит, как пол нашей деревни», — вздохнула Катя и, хлебнув чая, повернулась ко мне. «Дмитрий Николаевич, сколько вы народу в дикие земли заберете?» «Мы будем совмещать полезное с очень полезным. Добывать жемчужины и шкуры. Первым будут заниматься все, кто в курсе, кроме Милы. Она нужнее в деревне. То есть я, Влад, Свят, Рыбак, топоры и Гриша. Для второго возьмем наших гвардейцев и самых надежных вояк из новеньких». Тех, кто не будет спрашивать, что за хрень мы там закапываем. Ну и Женю Лекаря, на всякий случай. Вместе, думаю, человек тридцать. На самом деле, кроме непосредственно добычи, я в кристаллах собирался заняться еще и магией. Очень уж мне понравилось комбинировать заклинания, и где, как ни на монстрах в относительно безопасных условиях, мне оставалось в этом тренироваться. А еще я хотел кое-в-какие секреты посвятить святой Влада. Понятно, что и остальным неплохо бы рассказать, но они пока не настолько сильны в магии. «Нужно же не только шкуры брать», — Катя развернула схему с изображением полей для посадки. «То, что заштриховано, мы уже удобрили. Но остальное для интенсивного земледелия не подходит. Может, вы лучше еще человек пятьдесят возьмете?» и они будут сразу туши на этот берег таскать и на грузовиках из верхних бугров перевозить. Я вообще для этого дела хотел специальную операцию с манком провести, но ты права. Чего добро пропадать? Отлично, девушка что-то записала. Когда выходите? Да как закончим болтать, сразу и выходим, усмехнулся я. На самом деле, Ману у ребят еще не так много, так что чистого времени мы там не больше трех часов проведем. — К обеду уже вернемся с жемчужинами и осколками кристаллов, а вечерком еще раз сходим. — Нужно больше золота, — зловеще проговорил Свят и заржал. — Именно. Я снова повернулся к Кате. Справитесь тут с Васильичем. — Васильич час назад поехал деньги за водонапорную башню отдавать, — махнула рукой девушка. «Ну, — Но не переживайте, я справлюсь. Вы только Виктора Харитоновича не забирайте. Он обещал помочь приехавших организовать... — О, смотрите, Дмитрий Николаевич! — ткнул меня локтем бок Свят. — Сразу на полковника глаз положила. — Все правильно делает, — я показал Кате большой палец. — Ладно, Свят, давай, собирай всех, через полчаса выходим. Я пока к мире заскочу, а то она в старом доме ночевала, а вечером только пары слов перекинулись. — Вот почему... «Все уже по парам, а я один», — вздохнул мой помощник. «Тебя Клава спрашивала», — нехидно заметила Катя и схватила папку. «Все, я ушла. А вы не рассиживайтесь». Через секунду дверь за ней захлопнулась, а мы со Святым переглянулись. «Чего расселся?» — спросил я. «По дороге чай допьешь». В доме милый царил хаос. Она взяла себе еще несколько помощниц, И сейчас, весело перекрикиваясь, они что-то развешивали на сушку, что-то перемешивали, что-то искали и что-то варили сразу на пяти плитах, отчего внутри не только стоял, сшибающий с ног специфический аромат, но и было очень жарко. — Илла, к тебе его благородие пришел! — крикнул кто-то, едва я переступил порог. Колдуня тут же появилась в дверях одной из комнат. Ее зеленый сарафан покрывали пятна, рыжие волосы были растрепаны, но на лице сияла довольная улыбка. — Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. А у меня все по плану, — заявила она. — Привет, я очень рад. — Выйдем на пару слов? — Конечно. Под хихиканье и перешептыванием мы вышли во двор. — Хотел спросить, как дела? — усмехнулся я. — Но ты уже ответила. — Да, — засмеялась мило. — После того, как я поняла, что грамотное планирование и делегирование полномочия — сила, а перфекционизм — зло, все пошло как по маслу. — Че? — хотел спросить я. Но не стал ронять свое барское достоинство и вместо этого просто кивнул. — Тебе какая-то помощь нужна? — Нет, все, правда, хорошо. — Зайдете вечером? — Я постараюсь, пожалуй, причем я. А ты что, в усадьбу не будешь переезжать? — Ну, там же гости, то есть новенькие временно живут. Так что мы с девчонками пока тут. Не знаю, почему, но меня ее слова немного расстроили. — Хорошо, тогда вечером заскочу. Я улыбнулся и повернулся к калитке. — Ты забыл назначить следящих за шпионами, — напомнила появившаяся рядом Акая. — А еще тебя Матвей Александрович в доме братьев Кожевников ждет. Это тот, что вещи зачаровывает. «Спасибо. Я достал рацию. Пород вызывает Влада. Влад на связи. Через три минуты жду тебя у дома Васька и Иваныча. Принял. Иду». С Владом мы все решили быстро. Сначала он расстроился тому, что привел шпионов, а потом воспылал гневом и обещал организовать осторожную, но тотальную слежку. Отпустив гвардейца, я зашел в дом братьев. Меня ждали в комнате на первом этаже рядом с забитыми досками после атаки медведей окном. Мы уже давно заказали оптовую доставку стекол, и сегодня к вечеру их, наконец, должны были привезти. «Здравствуйте, ваше благородие!» — поприветствовали меня кожевники и столичный артефактор. «Всем привет, Матвей Александрович, вы меня искали?» «Да, — довольно улыбнулся мужчина» и указал на стол где лежал уже знакомый крокодиловый костюм и стояли ботинки из того же материала принимайте работу работу я подошел ближе и тут наконец понял в чем дело весь комплект одежды был зачарован и зачарован очень хорошо вернее просто великолепно для этого что то подобное я видел на ликвидаторах но у тех еще было сколок сердца что давал дополнительную защиту Здесь же были только чары, но, как и говорил вчера мастер, всех четырех стихий и очень мощные. — Вы чувствуете их, — внимательно наблюдая за мной с удивлением, — проговорил Матвей Александрович. — Да, и мне очень нравится, — кивнул я. — А где вы взяли пыль жемчужин? — Обижайте, Дмитрий Николаевич, — засмеялся мастер. — У нас у всех есть и запасы, и машины для размельчения. — Я компенсирую ваши расходы. — Поговорим об этом потом, — отмахнулся довольный мужчина. — Вчера все утомились, поэтому успели сделать только семь комплектов. На вашу операцию хватит. Даже один будет запасной. — Отлично, — еще больше расцвел мастер. — Тогда еще один момент, если позволите. — Конечно. Перед тем, как начать, Матвей Александрович разложил зачарованную куртку на столе. «Смотрите, Дмитрий Николаевич, так вышло, что я много работал с ликвидаторскими доспехами. Они разные бывают на все случаи, как говорится, и, в принципе, материалы вроде этой кожи им ни в чем не уступают. Но попробуйте на вес. Видите, с чарами одежда становится намного легче, и нет никаких проблем в том, чтобы...» в нужных местах укрепить ее более прочным материалом, металлом или костяными пластинами крупных монстров. Носитель по-прежнему останется мобильным, но станет более защищен от случайностей. Я уже показал вашим ребятам, что нужно сделать». «Да», — хором ответили ребята, а потом Иваныч продолжил. «Если дадите чем укреплять, сделаем без проблем». — И это просто прекрасная новость. Понятно, что это уже совсем эксклюзивный и сложный в изготовлении продукт, зато он позволит минимизировать потери. — Конечно, дадим кивнул я и посмотрел на часы. — Извините, но мне пора. — Я могу это взять? — Конечно, я вам помогу. Матвей Александрович подхватил коробку с обувью, я же взял остальную, и мы вышли из дома кожевников. Солнце освещало заваленные телами монстров берег реки, а часы показывали восемь тридцать. «Даня, за главного!» — командовал Влад. «Добивайте раненых, грузите туши в лодки и перевозите на тот берег. Там ребята разгрузят и увезут. Как закончите понемногу без фанатизма, зачищайте окрестности. Упор на экономию боеприпасов и безопасность». Все время контролируйте реку, мало ли, приплывет кто. Если что-то здоровое появится, отплывайте от берега и бейтесь с воды. Даня, понятно? Так точно. Выполнять. Пока Влад занимался организацией, я впервые при дневном свете осмотрел место, которое выбрал для начала дороги жизни. На противоположной стороне реки расположилось то, что осталось от верхних бугров и брала начало ведущая в Савина дорога. А с этой, в пятидесяти метрах от берега, начинается лес. И между деревьями повсюду торчали дикие кристаллы. Есть где развернуться. — Все готово, ваше благородие. Главный гвардейец подошел ко мне. — Я тоже. — Отлично, тогда пойдем. Женя, будь наготове. Хорошо — Хорошо? Молодой лекарь кивнул. Я махнул рукой, и следом за мной пятерка добытчиков жемчуга подошла к первому гнезду кристаллов. — Парами идем, Ваше благородие, — спросил рыбак. — Не всегда. Я смотрел своих облаченных в новые комплекты одежды спутников. Тут теперь все ребята опытные, да и шмотки у нас намного мощнее, чем раньше, поэтому будем действовать более свободно. «Присталлы до четвертого уровня, ходим по одному. С пятого по девятый по двое, в десятый и выше по трое. Пары рыбак-топор, я- Влад, свят-Гриша, тройки свят-Гриша- Влад, топор-рыбак- я». «Вот это дело!» — топор сразу же зазирался в поисках подходящей цели. «Только в первый раз мы идем тройкой со святым и Владом», — продолжил я. — Мне надо кое-что проверить. Возможно, нас не будет полчаса, так что пока занимайтесь мелочевкой. Вообще легко. Едва двое закончил, рыбак исчез в кристалле четвертого уровня, и почти сразу за ним пропали двое других савинцев. — Сюда! — Свят указал на ядро гнезда. Дикий кристалл двенадцатого уровня. — Да, заходим. Помощник коснулся черной гладкой поверхности, через секунду мир мигнул — И мы оказались в стеклянной пещере. Со всех сторон нас окружали двухметровые, щелкающие жвалами скорабеи. «Бейте всех!» — крикнул я, рассекая мечом голову первого монстра. «Но двоим потрубайте только ноги и крылья». Если ребята и удивились, то вида не подали. Засверкали клинки, но уровень кристалла для такой команды был слишком низок, и уже через пять минут мы остались втроем а рядом трепыхались две покалеченные твари. «А теперь все ко мне», — скомандовал я. И когда два заинтригованных соратника подошли, продолжил. «Помните, я говорил, что стал чувствовать магию лучше?» «Да», — кивнул Влад. «Не томи», — святош подпрыгивал от нетерпения. «В общем, я продолжил работать с этим и выяснил, что бывают не только стихийные и красная магия. Есть и другие». «Какие?» — чуть не заорал Свет. «Некоторые я только изучаю, и сказать о них пока ничего не могу, но точно есть вот такая». Я поднял руку ладонью вверх, и на ней появилась пятисантиметровая человеческая фигурка. «Да это же маленький я!» — радостно заорал Свет. Да и пять, братан!» Он протянул указательный палец, а его двойник на моей ладони вытянул руку ему навстречу. «Что это?» — ошарашенно посмотрел на меня Влад. «Это очень-очень большой секрет», — улыбнулся я. «И вы первые узнаете о нем».